Глава 28. Ты? поражённо воскликнул я. Перед моими глазами предстало лицо человека, что был мне уже знаком, можно было ведь и раньше догадаться. Но не слыша его голоса и не видя лица, это всё же было трудновато сделать. Да, это был мой однокурсник и по совместительству сосед по общежитию, Кайл. Сперва я даже не планировал показывать своё лицо. Но видно, догадка о том, кто сидел передо мной, заставила забыть о такой мере предосторожности и действовать необдумно. Что ты тут делаешь? спросил я, вынимая кляп из его рта. Крис? Это ведь ты? Я узнал твой голос. прохрипел он. А я тут живу вообще-то. А вот что ты тут делаешь это другой вопрос. Это долгая история, протянул я. разрезая ему пути. Кайл осторожно встал, скинув остатки веревки с себя, и начал осматриваться, пока его взгляд не упал на труп старика. Т-ты его убил? Звонко на произнес Кайл. Да, так было нужно. Иначе бы он убил сначала меня, затем и тебя. Я понимаю. Едва заметно кивнул он, постаравшись сунять свой дрож. Но почему тебя вообще хотели убить? Хм. Это не менее длинная история. Но спасибо тебе, что отказался это сделать. Я ведь слышал весь ваш диалог. Потёр он следы от верёвок на своих руках. Пожалуй, я готов её выслушать. А потом я расскажу причину, почему оказался тут. Хмуро глянул я на него. Всё это было слишком подозрительно, особенно такое совпадение. Ну, пожалуй, мне стоило давно это сделать, вздохнул он. Тебе, возможно, тяжело будет поверить в подобное, но я необычный барон. На самом деле я племянник короля. Мой отец погиб ещё, когда я был маленький, и именно поэтому меня воспитывали вместе с принцессой и принцем. Думаю, теперь ты понимаешь, почему по-настоящему я был знаком с принцессой. Однако меня не представляли широкой общественности. Дело в том, что мой отец женился тайно на девушке из соседнего королевства, так что такой брак просто не могли признать официально, особенно когда это делает брат короля. Да и у моего дяди похоже были планы на мой счет. По-видимому, он хочет, чтобы я стоял в тени моего кузена, когда он будет цариться на престоле, и помогал ему. Погоди, прервал я его. Если ты племянник короля, то что ты вообще делаешь в академии? Тем более, притворяясь бароном. Да и почему живёшь в таком доме в торговом квартале? Но это была моя просьба к королю. Если честно, начала это всё принцесса, когда уговорила своего отца отпустить её на обучение в академию. А я лишь последовал её примеру. Он же после моей просьбы поставил мне условие, что для всех вокруг я стану обычным провинциальным бароном. Да и даже решил рассказать я правду, то никто не поверил, а король не подтвердил бы эту информацию. Не знаю, зачем это ему было нужно. Хотя я могу предположить, что таким образом он хотел воспитать во мне самостоятельность или же просто показать огромную пропасть в разнице статусов обычного барона и племянника и короля. Возможно, он хочет, чтобы я сам пришел к нему на поклон позже. Вздохнул он. Вот и дом мне пришлось купить в этом районе, так как на более дорогой просто не хватило бы. Доход баронства весьма невелик, а покупать дом в трущобах было бы безумием. Хм, пусть будет так. Но зачем тогда убивать племянника короля? Не лучше ли потребовать выкуп или шантажировать его? Да и кто вообще знал о тебе? Или это была месть? Завалил я его кучей вопросов. Слишком многое мне было непонятно. Тут не всё так просто. Никто не должен был знать об этом, кроме королевской семьи. Правда, есть у меня некоторые подозрения, задумался он. Ты упустил из виду то, что сейчас я фактически второй в очереди на наследование престола, и в моём устранении может быть заинтересовано только несколько лиц. Это будущий муж кузины Ведь именно он тогда станет следующим в очереди наследование. Но сейчас у неё даже нет жениха, так что убивать меня в этот момент слишком рано. Но вот второй вариант более вероятен. Дело в том, что наследник престола меня, мягко говоря, недолюбливает. Дядя слишком часто ставил меня ему в пример, так что по всей видимости, зависть могла толкнуть его на подобное. Он не хочет видеть меня среди конкурентов на престол. Не сказал бы, что я так уж лучше него. Но его уже не переубедить. К тому же я просто не хочу становиться королём. Я не прити расположен к этому, да и меня совсем не привлекает это место. Оно слишком узкое для человека. Мне-то важно заниматься тем, чего он поистине жаждет. Алхимия, ухмыльнулся я. Да, лишь ответил он мне улыбкой. Ты «Да вообще маг в целом? Мне нравится обучаться магии. Именно ей я хочу посвятить свою жизнь. Но не проще ли было просто публично отказаться от прав на трон? Это ничего не изменит, грустно покачал он головой. Во мне течёт кровь основателя. Да и как я говорил, пока обо мне никто ещё не знает, а значит, и отказываться по сути не от чего. Тогда не лучше было бы найти людей, что поддержат тебя. Думаю, кто-то может захотеть рискнуть и поставить на второе место Тем более принц не бессмертен, и с ним всякое может случиться. А уж выдать за тебя замуж свою дочь, думаю, захотели бы многие. Я же говорю, я не хочу бороться за этот трон, он мне не нужен. Мне будет куда спокойнее, если никто не будет знать о моем происхождении. Так будет лучше и для меня, и для королевства. Вздохнул он. Раскол и борьба за власть только лишь повредят как самому королевству, так и людям, населяющим его. Так, может, проще сбежать? Не получится. Меня быстро найдут. Никто не позволит мне подобного. Дядя может и хороший человек и в какой-то степени любит меня, но он никогда не позволит появиться не подконтрольной ветви нашего рода, тем более в чужом королевстве. Это слишком большая опасность для его династии. Конечно, кастрируют меня, и может, он на такое согласился бы. Вот только уже мне тогда не хотелось доводить до подобного. Передернул он плечами. Да, тут, пожалуй, ты прав. Представил я себе этот вариант развития событий. Я бы тоже на подобное не пошел. Ну, я рассказал правду о себе. Может, и ты теперь и расскажешь, как тут оказался? Да для начала только ответь на один вопрос: почему ты вообще решил мне все это рассказать, а не отделаться обычной байкой о долгах или тому подобном? Ну, если честно, то я просто уже не хочу это скрывать от тебя. Ты ведь мой первый настоящий друг и доказал, что тебе можно доверять. слегка смутился он. Его слова стали для меня неожиданностью. Я его воспринимал скорее больше как приятеля. Слово друг имеет для меня достаточно важное значение, чтобы принять его вот так сразу. Хотя, может, мы и сможем ими стать. Выслушав его ответ, Я рассказал о своём обучении у старика и о том, как оказался тут. Рассказывать ему о своём происхождении я, конечно, не собирался, по крайней мере, пока. Слишком уж мало я его знаю и пока полностью не доверяю, даже несмотря на такие откровения. Но в истории моего обучения не было чего-то настолько уж секретного, так что её можно было и поведать. Тем более объяснить своё присутствие тут всё же стоило, особенно после того, как я чуть не решился его убить. Когда мой взгляд упал на тело моего бывшего учителя, то промелькнула мысль, что стоило бы его обыскать, что я и не замедлил сделать. Может, кто-то выражает брезгливость к тому, что аристократ обыскивает трупы в поисках наживы. Вот только совсем не деньги меня интересовали в данный момент. Вот только ничего выдающегося не найти, так и не удалось. Даже пространственного кольца у него не было, а все вещи были довольно обезличенными. Хотя какая-то неровность в его одежде заставила обыскать его немного тщательнее. И, похоже, мне улыбнулась удача. В подкладке его плаща был спрятан маленький амулет из небольшой брошки с изображением какого-то животного, похожего на барсука. Правда, осматривая плетение, наложенное на него, разобраться, что он делает, мне не удалось. По всей видимости, придётся нести его профу. "Крис, покажи мне его", немного возбуждённо попросил Кайл, указывая на амулет. "Ты знаешь, что это?" удивился я, поднося его поближе к нему. "Похоже, что да", кивнул он, тяжело вздохнув. "Я уже видел подобное. Это амулет-пропуск". Сколь защитные плетения по месте. Но даже это не так важно, как изображение на нём. И что же это? Это герб рода Кас. И теперь я абсолютно уверен, что за всем стоит мой кузен. Начал нетерпеливо ходить он туда-сюда. Хм. Как я понимаю, он как-то связан с принцем? Да, всё верно. Граф Тормунд Кас, ближайший сторонник моего брата. Они учились с ним вместе. Не назвал бы их друзьями, скорее граф старается максимально выслушаться перед ним, чтобы занять место повыше, когда кузен станет королем. Если честно, то весьма неприятный тип, готовый пойти по головам других людей ради личной выгоды. Поговаривают, что его отец умер не своей смертью, и это случилось, когда Тормандо было всего шестнадцать лет. Но зачем ему давать, по сути, ключ к своему дому убийце? Вряд ли он настолько доверчив, задумался я. Но если он может пройти, это не значит, что останется незамеченным. Сигнал о проходе будет подан, да и амулет будет отслеживаться. Да если он служил ему, то явно не просто так. Видно у графа было что-то, чем можно было надавить на него для поддержания верности. Иначе он бы его близко к себе не подпустил. В моей голове в этот момент всплыл разговор учителя с неизвестным мне человеком. Это вполне ведь мог быть граф. Но с другой стороны, кроме этого амулета, других доказательств просто нет. Это всё может оказаться и подставой. Это не может быть подделкой. кивнул я на амулет. На первый взгляд нет, но гарантировать я этого не могу. Всё станет ясно только если воспользоваться им, покачал Кайл головой. Ситуация становилась всё запутанней. Проверять его опасно, ведь защитные системы могут и сработать, уничтожая нарушителя. Да и всё так же оставался шанс, что кто-то хочет натравить меня на графа. С другой стороны, это немного глупо. Никто не стал бы терять такого редкого мага, как старик, чтобы откинуть мне эту штуку. Ты да проще было бы использовать его, чтобы уничтожить цель, но никак не меня. Может, конечно, это какой-то хитрый многоходовый план, но пока он был мне совершенно непонятен. Находка не переставала смущать мой ум. Слишком уж приметен этот амулет. Есть, конечно, шанс, что это была страховка учителя, либо же предмет, благодаря которому Он сможет дать понять, на кого работал, и отомстить таким образом графу. Но могла быть и просто банальная лень, как с одной стороны, которая не захотелась создавать новый пропуск, а дать просто собственный, так и с другой спрятать эту штуку под подкладку, чтобы не бегать при необходимости за ним в тайник или подобное ему место. Скажи, а твой брат любит вникать в детали данного им задания? или оставляет всю работу на слуг, принимая лишь результат, задумчиво произнёс слух. Конечно, второй, фыркнул мой сосед. Да для него главное результат. А как этого добиться, ему совершенно не важно. Это хорошо, протянул я. Значит, он не должен знать, что я был задействован в плане твоего устранения. Значит, если граф умрёт, то подробности случившегося Никто не узнает. Что? Ашарашина посмотрел на меня. Кайл, ты хочешь убить его? Да? Ты ведь не хочешь, чтобы покушения на тебя продолжились. Или у принца есть и другие доверенные слуги, готовые пойти на убийство племянника короля? Нет. С волнением промямлил он. Думаю, больше в его окружении подобное никто не способен. По крайней мере, пока жив дядя. Ну вот и хорошо. Тогда от тебя требуется, чтобы ты провел тут всю ночь и потом мог подтвердить, что я был вместе с тобой. Скажешь, что мы устроили ночную попойку и не смыкали глаз всю ночь. Но, ну, я-то могу избежать из страны после такого, хоть и не хотелось бы это делать. Но тебе-то тут еще жить и жить. Решай сам. Конечно, может показаться, что зря я решил раскрыть ему, что собираюсь убить графа. Вот только мне действительно нужно было хорошее алиби. Убийство графа точно не останется без внимания. А сбегать мне действительно не хотелось. Я ещё не получил от академии всё, что только мог. Конечно, можно уничтожить тело старика. Вот только от внимания графа меня это не убережёт. А такие враги в живых мне не нужны. К тому же, Кайл сказал, что я его друг. Да и это тоже в его интересах. Если, конечно, он хочет прожить подольше. Не знаю, что сам бы сделал на его месте. Может, даже убил такого кузена. Он, конечно, родная кровь, но когда такой человек хочет твоей смерти, всё остальное уже становится неважным. Но Кайл, как по мне, слишком мягкий человек и не уверен, что решится на подобное. А вот граф это другое дело. Он для него никто. Да и мягко говоря, не сильно нравится, судя по его тону, когда он рассказывал о нем. Хорошо, твердо произнес Кайл. Это нужно сделать. Я тебя прикрою. Но даже если ты проникнешь туда и убьешь его, то подозрение все же может упасть на тебя, если кто-то еще был осведомлен об этом. Это да. Но и убивать там всех подряд перебор. Да и не справлюсь я, наверное. Задумался я. Пока обдумывал эту ситуацию, мой взгляд остановился на теле старика, все еще лежавшего поблизости. Скажи, а не карманные ведь не могут заставить труп рассказать, кто его убил? Что? Нет, конечно, они лишь заставляют тело двигаться, но не имеют власти над душой и сознанием жертвы. Это хорошо, кивнул я. Значит, у нас уже есть кандидат, который убьет графа. Но сам будет смертельно ранен нашим героям. Надеюсь, этого хватит, чтобы расследование не начало искать виновных. Ну, может и сработает, но я не уверен. В любом случае другого плана у меня нет. Как минимум это даст им ложный след. Продолжил обдумывать я свою идею. А братья и сестры у графа есть? Нет, он единственный ребенок в семье. Отлично, улыбнулся я. Значит, начнётся делёжка наследства между всеми ближайшими и не очень родственниками. Я уверен, что найдётся их весьма немало. Что? Ты думаешь, для его родственников будет важнее получить его имущество, а не отомстить за смерть? Возмущённо просопел Кайл. Уверен в этом. Люди никогда не меняются, а их алчность не знает границ. Поверь, так оно и будет. Ты слишком молод и просто не сталкивался с подобным. Но скоро сам сможешь в этом убедиться, как будто это старше меня, хмыкнул он. Может ты и не старше, но повидал я куда больше, и людей знаю лучше. Рассказывать ему о моём настоящем опыте я, конечно же, не собирался. Так что этого ответа должно было хватить. Даже странно, что он такого хорошего мнения о людях. После того, как его приказал убить собственный двоюродный брат, Но по всей видимости воспитание в изоляции от общества так на него повлияло. Но ничего, думаю, это не надолго. Уж я сделаю из него нормального человека. Ты ведь надеюсь, знаешь, где находится его дом? Уточнил я на всякий случай. Спрашивать такое у случайных прохожих было бы крайне промечиво. Да, конечно, он в дворянском квартале. Стой, лучше нарисуй мне. подал я ему бумагу из своего пространственного кольца. Он довольно быстро набросал мне маршрут, так что разобраться было несложно. Его дом оказался совсем не так далеко от моего, хотя, судя по всему, размерами он значительно превосходил его. И вокруг него даже был обширный сад. Аристократы, что ещё сказать? Учитывая стоимость земли в центре столицы, Тратить её на сад весьма расточительно. Но, похоже, статус для них куда важнее стоимости. До вечера оставалось совсем немного времени, так что я решил немного обождать и двинуться уже в сумерках. Ладно, я пошёл. Схватил я труп старика и начал погружаться в тень. Удача! Донёсся до моих ушей голос друга.